Три дня спустя Посыльный поднял серого из кровати буквально через два часа после того, как он туда добрался после долгих и трудных дней. В Торжане, где он теперь был главой исполнительной власти, творились темные и неправедные дела. Три дня назад у молодой Читы пропал грудничок, А вчера куда-то запропастился тринадцатилетний Берт и его подружка, Агнишка. Не случись предыдущая пропажа, Серый, и не беспокоился бы. Дело молодое, всем ясное. Найдутся через пару дней, получит ремня родительского, да и продолжится жизнь. Но сейчас его буквально изводила неизвестность и мучило смутное предчувствие беды. «Чего еще?» — буркнул Серый, подходя к двери. «Уважаемый старейшина, то есть городовой!» Посыльный чистил и запинался. «Быстрее, пожалуйста, надо!» — Берта нашли. «Нашли, и вы теперь нужны...» «Живой?» — мгновенно просыпаясь, спросил Серый. «Не совсем». «Помер, что ли?» «Не так, чтоб уж... Да что там, гонеб тебя, задери!» Берта нашли в лесу, на обочине дороги, ведущей к черной скале. Он лежал в абсолютно неестественной позе, подтянув под себя ноги и прижав скрюченные пальцы рук к груди. Он дышал, но не отзывался даже на свое имя. Самое же кошмарное зрелище представляли его глаза. Они были полностью черными, словно кто-то залил белки чернилами. «Берт!» — крикнул ему Серый. «Вставай! Расскажи, что ты помнишь!» Мальчик открыл рот, но не для того, чтобы ответить. Его начала бить сильная дрожь. Руки и ноги заплясали в дикой конвульсии. С губ стекала слюна, а в груди клокотала, словно что-то мешало ему дышать. Спазмы были похожи на рвотный рефлекс, который все не заканчивался и не заканчивался. Берт не мог вытошнить то, что ему мешало. Тогда Серый подскочил к нему со спины, приподнял, схватив под руки и надавил на грудь. Раз, другой, ничего. «Еще раз и еще!» Наконец Городовой почувствовал, что посторонний объект, находившийся внутри пищевода мальчишки, пришел в движение. Серый слегка поправил положение рук и надавил еще раз. С болезненным хрипом Берт расстался с застрявшим куском. Серый опустил мальчика, подошел к тому, что из него вылетело. И обмер. Перед ним лежала пухлая ручка младенца.